Железная кошка впилась в стену рядом с Ваймсом. С разных участков баррикады доносились крики. Все новые и новые крючья взмывали в воздух и вонзались в дерево. Очередной дождь стрел ударил по крышам домов. Вражеские лучники не хотели задеть своих, поэтому целились так, чтобы стрелы попадали за бастион рикошетом. Ваймс услышал крики и лязг железных наконечников под оспехом. Новый шум заставил его обернуться. Голова в шлеме поднялась из-за гребни баррикады, и лицо незваного гостя побелело от ужаса при виде Ваймса. «Это было мое яйцо, ублюдок!» — закричал он, врезав голове по носу. «С кусочками тостов!» Судя по воплям, человек упал на других солдат, штурмовавших баррикаду. По обе стороны парапета кричали люди. Ваймс вытащил полицейскую дубинку. «Вперед, ребята!» — заорал он. — Только дубинки, никаких фантазий. Лупите их по пальцам и позвольте силе тяжести делать остальную работу. Они у нас мигом посыплются, как горох. Он пригнулся, прижался к деревянной стене и попытался найти глазок в доске. — Они привлекли катапульты, — сообщила Сандра, которой посчастливилось отыскать брешь в нескольких футах от него. — Они и там, — Ваймс оттащил ее от стены. — Почему ты до сих пор здесь? — взревел он. «Здесь безопаснее, чем на улице!» — закричала она в ответ, приблизившись к нему буквально нос к носу. «Нет! И ты это поймешь, когда один из этих крюков хватит тебя по голове!» он вытащил нож. «Вот возьми-ка и повсюду, где видишь веревку, режь ее!» Он пробежался вдоль баррикады, пригибаясь под галереей, которая ходила ходуном. В целом защитники справлялись неплохо. Впрочем, ничего сложного от них не требовалось. Просто надо было стрелять через любую щель, которую удастся отыскать. Для того, чтобы заставить противника нервничать, достаточно непрерывного свиста стрел вокруг. Атакующие вынуждены были сбиться в кучу. Если бы они попытались рассредоточиться, каждого наверху встретили бы трое защитников. Так что солдаты лезли беспорядочной толпой, сталкивая друг друга, и каждый падающий увлекал за собой еще двоих или троих, А в стене было полно щелей и бойниц, через которые оборонявшие баррикаду могли придать им ускорение остриями копий. «Это глупо», — подумал Ваймс. «Чтобы прорваться, им потребуется тысяча человек. И это произойдет лишь тогда, когда последние пятьдесят атакующих поднимутся по груди трупов. их командование придерживается устарелой тактики. Ударим по самой укрепленной точке, чтобы показать врагу, что мы не шутим». боги! Так, значит, вот как мы выигрывали наши войны. А как бы я поступил на их месте? Ну что ж, я бы сказал, Детрит, поди-ка убери эту баррикаду, причем так, чтобы защитники меня услышали, вот что я сделал бы. И никаких проблем. Впереди раздался вопль. Острие крюка вонзилась в одного из стражников и пригвоздила его к деревянной стене. Добравшись туда, Ваймс увидел, что крюк прошел сквозь нагрудник и кольчугу, И тут нападавший, тяжело дыша, вскарабкался на гребень баррикады. Выхватив у него меч одной рукой, другой Ваймс от души врезал ему так, что тот упал в толпу, копошившуюся у подножья бастиона. Раненым стражником оказался Нэнси Болл. Его лицо стало синюшно-белым, рот беззвучно открывался и закрывался, а у ног уже образовалась лужица крови, она просачивалась сквозь щели в досках. — Надо вытащить эту дрянь, — сказал Ваткинс, хватаясь за основание крюка. Ваймс оттолкнул его и заставил пригнуться. Надо их головами просвистели стрелы. — Так мы можем еще больше ему навредить. Кликни парней, осторожно спустите его вниз и отнесите к травчику. Ваймс схватил дубинку Нэнси Болла и треснул по шлему очередного штурмовика. — Он еще дышит, сержант, — сказал Ваткинс. «Да — Да-да, — кивнул Ваймс. Поразительно, как долго люди способны убеждать себя, что различают признаки жизни в умершем друге. «Несите его к доктору, парни!» И, будучи человеком, который повидал немало, смертельно раненых мысленно добавил. «Если травчик его исцелит, то сможет основать собственную религию». Удачливый солдат, который достиг вершины баррикада, а затем оказался в скорбном одиночестве, отчаянно замахнулся на Ваймса мечом. Ваймс снова занялся делом.